Первые свидетельства. Вскоре к военному коменданту явился поручик Шереметьевский. До прихода белых скрывался поручик в деревне Каптеки, в 18 верстах от Екатеринбурга на берегу Исетского озера. Недалеко от этой деревушки, окружённые вековым бором, были старые заброшенные шахты. Поручик рассказал, 17 июля несколько крестьян из этой деревни были задержаны, когда они шли через лес заставой вооруженных красноармейцев и возвращены обратно. Задержаны они были около глухого лесного урочища по прозванию «Четыре брата». Им объяснили, лес оцеплен и там маневры, будут стрелять. Действительно, уходя домой, они услышали глухие разрывы ручных гранат. После падения Екатеринбурга, когда большевистские отряды отошли из города по направлению на Пермь, Каптиковские крестьяне тотчас отправились в район урочища Четыре брата поглядеть, что же там такое происходило. Четыре брата такое название дали урочищу четыре высоких сосны, когда-то стоявшие среди векового бора. Сосны давно упали, погибли, и остались от них два полуразрушенных пня. И старое прозвище Четыре брата. Недалеко от этих жалких пней, в 4 верстах от самой деревни, находились закрытые лесом старые шахты. Когда-то здесь добывали золото старатели, но выبرли давно всё золото и залило дождём старые шахты. В одной из них образовался маленький прудик. Она получила прозвище Ганина яма. В саженях в 50 от Ганиной ямы была ещё одна шахта, уже без прозвища. Эта безымянная шахта была тоже залита водой. Вот сюда в глухой лес к брошенным шахтам и пришли крестьяне. В безымянной шахте на поверхности, наполнявшей её воды, плавали свежие ветки, обгорелые головежки. Край шахты был разворочен разрывами гранат. Крестьяне поняли, что-то внутри шахты взрывали. Вся поляна рядом с шахтой была истоптана копытами лошадей. И глубокие следы от телег остались на мокрой земле. Здесь они и нашли следы двух кострищ: одного у той безъимённой шахты, а другого прямо на лесной дороге под берёзой. Странные это были кострища. В одном из них помирещились к птиковцам сгоревшие человеческие кости, но при прикосновении они тотчас рассыпались в прах. Порывшись в кострищах, крестьяне нашли обгоревший изумрудный крест. топазовые бусинки, военную пряжку детского размера, стекло от очков, пуговицы, крючки. Нашли также крупный бриллиант. Следствие сличило найденное с вещами в Ипатьевском доме. Те же пуговицы, крючки, пряжечки от туфель. Стало ясно, тут сжигали одежду. Значит, трупы бросили в шахту. Решили откачать воду из этой безымянной шахты, а заодно из шахты рядом, ганиной ямы. Приступили к откачке. В Ганиной яме ничего не нашли, но в безымянной шахте отыскалось. Открыли дно этой шахты, промыли ил и нашли отрезанный холеный палец с длинным ногтем, вставную челюсть, которую вскоре опознали как принадлежавшую доктору Боткину, застежку от его же галстука, жемчужную серьгу из пары серег, которые носила императрица. В шахте нашли и крохотную собачку. Нашли портретную рамочку от фотографии Алекс, которую Николай всегда носил с собой. И изуродованные ударами образа, которые надевали на себя в дорогу его дочери и Ольги, но образ Николая Чудотворца. В иле оказался его воинский значок из серебра, покрытый золотом. Это был знак полка шефом которого была императрица. Значок, когда-то подаренный ей командиром этого полка и мистическим ее другом генерал-адъютантом Орловым. Как странно было произносить. Полк Ее Величества, генерал-адъютант, стоя на краю грязной шахты, роясь в вонючем иле. Пожалуй, только большой кусок брезента с пятнами крови, выловленный из шахты, был уже из этой жизни. Но никаких тел в шахтах не нашли, после чего всю эту глухую местность истоптали, и срыли вдоль и поперек. Тел не было. В это время объявился горный техник, который рассказал, как в середине июля встретил коменданта Ипатьевского дома в этом глухом краю, и о том, как раз спрашивал его Юровский, сможет ли проехать по Коптиковской дороге очень тяжелый грузовик. Выяснились и подробности о грузовике. Вечером 16 июля из гаража совета по распоряжению ЧК был забран грузовик. Шофера грузовика сменили, И грузовик вывел из гаража невысокий средних лет человек с крючковатым носом. Один из шофёров гаража узнал в нём Сергея Люханова, работавшего шофёром при Ипатьевском доме. Грузовик вернули только 19-го. Он был весь в грязи, и в кузове были отчётливо видны замытые следы крови. Теперь следствию становилось ясно, что это был за грузовик и что он привёз к шахте. Следы этого грузовика были ещё видны на размытой грозовыми дождями дороге на Каптыки. Нашли из свидетелей путешествия грузовика по Каптыковской дороге сторожиха в железнодорожной будке номер 184 на пересечении дороги с горнозаводской железнодорожной линией рассказала, как на рассвете 17 июля разбудил её шум приближавшегося грузовика. Потом она услышала, как грузовик буксировал в топком болоте недалеко от будки. Потом в дверь постучали. Она открыла и увидела шофёра, и темневшее в рассветном небе селое от грузовика. Шофёр сказал, что мотор согрелся и попросил у неё воды. Старожиха привычно заворчала, и тут шофёр почему-то рассвирепел. Вы тут как господа спите, а мы вот всю ночь маямся. Сторожиха хотела ответить, но увидела фигуры красноармейцев вокруг грузовика и вмиг замолчала. — На первый раз простим, но в другой так не делайте, — мрачно сказал на прощание шофер. Она увидела, как на болотце стелили шпалы. Они взяли их около ее будки, и как поехал потом дальше этот грузовик. Поступили и еще свидетельства. На рассвете 17 июля из деревни Коптики отправились в город люди. Вышли они на дорогу и вдруг увидели странное шествие. Впереди скакал в матроской телняшке на коне некто Ваганов, кронштадтский матрос, работавший в ЧК. Один из жителей сразу признал его. Законным чекистом ехали какие-то телеги, накрытые брезентом. Увидев крестьянин матрос закричал яростно: "А ну назад, кругом и не оборачиваться, и матом их, и матом". и погнал он перепуганных и изумлённых крестьян назад в деревню. Игнал их, наверное, с полверсты. В это время по городу шли обыски и аресты. Не успел уйти с красными начальник всей охраны Ипатьевского дома Павел Медведев. Велено ему было взорвать мост, но и моста не взорвал, и из города не ушёл. И вскоре оказался Пашка у следователя на допросах. Взяли ещё охранника, бывшего сысертского рабочего Проскурякова. и разводящего Якимова, того самого, который в ночь на 17-е расставил посты. Взяли и охранника Летемина. Его собака выдала рыжая спаниель Джой. Взял он собачку к себе в свой дом, чтоб с голоду не подохла, так он объяснил потом следователю. Но опасная оказалась собака. Фотографии наследника со спаниелем были известны по всей России. И забрали Летемина Кроме собаки обнаружились у него и другие вещи, а среди них дневник царевича, начатый в марте 1917 года в царском селе сразу после их ареста. Взяли телемен и ковчежцы с мощами нетленными с кровати Алексея и образ, который он носил. К тому времени много царских вещей нашлось по Екатеринбургским квартирам. Оказалось, дарили их охранники своим жёнам и любовницам. Дарили лик Голощёкин с белобородовым друзьями и приближённым, как диковинные сувениры того мира, который они так удачно разрушили до основания. Нашёлся чёрный шёлковый зонтик господрни и белый полотняный зонтик, и лиловое её платье и даже карандаш, тот самый с её инициалами, которым она всегда делала записи в дневнике, и серебряные колечки царевим. как ещё и Щейка ходил по квартирам камергени Арчамадоров опасными оказались царские вещи сколько людей отправили они к следователю